Лазаревский район Лазаревский район – самая большая часть Сочи, занимает территорию длиной 105 километров вдоль побережья Черного моря, между поселками Шепсе и Мамайка. Необыкновенная природа здешних мест, теплый климат и ласковое солнце курортов Магри, Макопсты, Совет Квадже, Аше, Лазаревское, Головинка, Ло, Учдере, догомыс никого не оставит равнодушным. В поселке Салоники находится знаменитый источник хлоридно-гидрокарбонатной натриевой борной минеральной воды под названием Лазаревская. Она разливается в бутылки промышленным способом, продается в аптеках и магазинах в качестве лечебно-столовой воды, применяется при лечении заболеваний органов пищеварения. Земли, где сейчас находятся курорты Большого Сочи и поселок Лазаревское, начали заселяться очень давно. Народы, жившие на Западном Кавказе около пяти тысяч лет назад, строили здесь массивные каменные сооружения – дольмены, которые сохранились до наших дней. Жить в этом благодатном краю стремились греки, римляне, арабы, турки, византийцы, генуэсцы. В VI веке Черноморское побережье попадает под власть Византии, которую принесла на Кавказ христианство. Некоторые из построенных в то время христианских храмов сохранились до нашего времени. На протяжении двух столетий Россия вела длительные войны с Турцией за выход к Черному морю. В 40-х годах XIX века для строительства береговых укреплений адмирал Михаил Петрович Лазарев который командовал флагманским кораблем «Азов» в знаменитом Навагинском сражении и в течение 17 лет с 1833 по 1850 год стоял во главе Черноморского флота, предложил использовать строительно-инженерные десанты. Один из таких десантов был высажен в устье рек Субаши и Шипаучи, где в 1839 году было основано укрепление. В 1869 году на месте укрепления возникло поселение, которое было названо в честь адмирала Лазарева. Он был не только отважным адмиралом, но и почетным членом Русского географического общества и многих отечественных и иностранных обществ. Совершил три плавания вокруг света, участвовал в открытии Антарктиды, Много лет селение оставалось очень маленьким, всего несколько десятков домов, расположившихся вокруг военного укрепления. Только к концу XIX века сюда стали съезжаться переселенцы со всей России. Останавливало людей малярия, бич этих мест. Побережье изобиловало болотами, над которыми вились тучи комаров, разносящих опасную инфекцию. Лечить малярию толком не умели, да и врачей здесь не было. Только после революции началась борьба с недугом, которую возглавил крестьянин Георгий Симонов. Озёры засыпались землёй, подвалы окуривались табачным дымом, посёлок засаживался эвкалиптами, деревьями, сильно осушающими почву. Все усилия привели к тому, что уже в 1956 году не было зафиксировано ни одного случая малярии. С этого момента и началась новая страница истории поселка. Ее можно назвать курортная. В конце XIX века начинается прокладка шоссе Новороссийск-Сухуми, что дает дополнительный импульс к развитию района. В прибрежной зоне строятся частные дачи царских сановников, богатой знати, а позже представителей русской интеллигенции. В 20-30-е годы XX 20 -го века создаются первые санатории и дома отдыха, туристические базы. Во время Великой Отечественной войны здесь обосновались эвакуационные госпитали, которые вернули в строй тысячи защитников Родины. С 1961 года Лазаревская входит в состав курорта Сочи. Некоторые санатории располагаются в дореволюционных дачах. Позже начали строить новые здания. Одним из них был санаторий «Тихий дон», возведенный на деньги хлеборобов под эгидой писателя Михаила Шолохова. Отдых здесь – это не только солнечные ванны и лечебные процедуры в санаториях. По району проходят свыше 20 туристских и экскурсионных маршрутов. Вы можете посетить этнографический музей с интереснейшей экспозицией, отдохнуть в парке культуры, где огромное количество экзотических деревьев, вечно зеленые магнолии, акации, непрерывно цветущие рододендроны, могучие платаны, можжевельники, а также масса развлечений, аттракционов и покупаться в одном из аквапарков. В районе санатория Чимитакваджи находится древневизантийская крепость Готлик, которая была построена в устье реки Готлик в Зубовой щели, была разрушена хазарами и восстановлена в Средневековье. Здесь установлен памятник поэту-декабристу Александру Адоевскому, который как участник восстания 1825 года был приговорен к 15-летней каторге в Сибири и затем, после его ходатайства в 1837 году, был переведен на Кавказ. Он написал здесь несколько лучших своих стихотворений, но заболел лихорадкой и умер. Также достопримечательностью поселка является всемирно известная судоверфь, на которой были построены яхты, участвовавшие в кругосветных гонках. Главным отличием Лазаревского от других районов Большого Сочи является его демократичность в плане цен и мест отдыха. Но при желании вы сможете найти и фешенебельные отели, и дорогие рестораны. А еще на территории района можно без труда отыскать тихие и уютные, неиспорченные цивилизации места для отдыха.